Матерь Добродетелей В молитвенном деле большое значение имеет чистота молитвы и постоянство памяти о Господе Возлюбленном. Постепенно станет укрепляться внимание ума, что и составляет плод молитвы. С усилением внимания человек начнет усматривать в себе все большее количество зла, исходящего из сердца чему всемерно потворствует враг, возбуждая страсти. Зло проявляется в помыслах и желаниях, а ум, жаждущий спасения, не должен уделять никакого внимания помыслам, но пресекать их, внимая молитве, чем обессиливаются страсти. Это и есть брань. Человек, кающийся, плодов молитвы не замечает. Так устраивается благодатью Божией в тайне человека для пользы Его, ибо человек слишком падок на самомнение. Молящемуся кажется, что он стоит на месте, или кажется, что он становится еще хуже. Он снова молится и опять видит свои кажущиеся неуспехи. Помыслы вновь и вновь отгоняются молитвой, в результате ум обнаруживает их все больше. И человек в такой бране начинает смиряться, научается предавать себя в волю Божию, а это и есть именно то, что требуется. Все, что спасительно для человека, устраивается благодатью в ответ на доброе произволение человека к спасению, на его самопринуждение к молитве, а по мере принуждения достигаются и успехи, как в молитве, так и вообще на пути спасения». Великое дело молитвы есть исполнение слов Христа. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3. Ибо молитвенное делание приводит к полному перерождению всего человека силой благодати. Человек лишь должен ни в коем случае не оставлять молитву. Дьявол, тайно воздействующий на сердце, неимоверно боится внимательной молитвы, так как знает, что через нее открываются человеческому уму все его хитрости. Когда человек все более держится молитвы и имя Христова не отпускает от себя, то он убеждается, что жить без этого невозможно, иначе вражеские помыслы мгновенно овладевают умом и страсти порабощают его. Гордиться человеку нечем, ибо всякое достижение успеха совершается не им, а благодатью. Да и успехи эти не есть достижение совершенств духовных, а лишь очищение ума от помрачения, очищение души от страстей, обучение брани. Не понимая того, человек всегда стремится к превозношению себя – не считая с тем, что ум его объять тьмой неведения. Так что ты, брат или сестра, прими все это во внимание, приступая к всему священному деланию, способному осветить и просветить человека. Приступая к началу, определи посвятить молитвенному деланию всю свою жизнь, хотя и будет казаться, что это трудно. Труден путь подвижничества но сладок край и прекрасен жених души, Христос Господь, а путь делания молитвы есть путь к Нему. Запомни, брат или сестра, что, как бы ни были велики искушения, сколь ужасными не казались бы они, ни в коем случае не отчаивайся и не унывай, а вместо того всегда внимай читаемой молитве». Молитва именуется жезлом, опираясь на который человек твердо стоит. А если и уклонится в помыслы или желания, увлечется виденным во сне или чем-то из обыденного окружения, то, вспомнив о молитве, возьмется за нее и обретет умиротворение, примирится с благодатью и вновь продолжит шествие вперед. Святые отцы называют молитву, и в том числе Иисусову, «матерью добродетелей». И это потому, что насколько преуспевает человек в молитве, настолько же совершается преуспеяние и в прочих добродетелях. Молитва, подобно матери, питающей детей, питает все добродетели» почему делание молитвенное и есть по существу сама спасительная жизнь, доводящая ум и душу до высшей премудрости Божией. Когда молитва пронизана будет действием Духа Святаго, тогда и все добродетели будут движимы Духом Святым. Сего ради да потрудимся. Человек, будучи занят молитвой, пребывает в памяти Божией, а память о Боге свидетельствует – о любви к Богу. Совершая молитву, человек всегда кается в грехах своих, сознавая себя грешником. Творя молитву, человек борется со злом, но не своими ничтожными силами, а тварной силой Христа, признавая тем свою немощь и прославляя могущество Божие. Молитва открывает человеку око духовного ума, показывает ему согрешение его, таящиеся в сердце, и немощи его, дабы человек пришел в смирение. Познает человек немощи бессилия свое в борьбе со злом и начинает все усерднее держаться умом молитвы, все полнее предавать себя в волю Божию. Вновь и вновь молитвенно призывая Бога на защиту от соперника своего дьявола, Человек вспоминает о смерти, так как борьба с грехом неразлучна с памятью смертной. Грех есть смерть, и мысль о грехе приводит к мысли о смерти, полагающей тело в землю. Убеждаясь в том, что молитвой побеждается грех, человек через молитву научается мужеству. Научает молитва и великодушию в перенесении скорбей убеждая в том, что искушение и скорби становятся причиной последующего знания и спасения. Так и все прочие добродетели и даже сама любовь возревают с помощью молитвы. Святые отцы, великие творцы умного делания, созерцатели истинных тайн Божиих, нарекли молитву жезлом и с убеждением пояснили, кто обопрется на жезл молитву тот не упадет, а если и упадет, не разобьется, но встанет и дальше пойдет». Преподобный Иоанн Синайский пишет, «Кто непрестанно опирается на жезл молитвы, тот не преткнется, а если бы это и случилось, то не падет совершенно». Таково свидетельство святых, и пока сатана всячески ищет, как привести душу в смущение». Пусть человек умом пребывает в молитве и остается спокоен, так как, внимая молитве, он побеждает врага, достигает успеха и мирно шествует дальше движимой молитвой, что и моей скудости, при всей моей всевозможной немощи и неразумии испытать на себе пришлось множество раз».